«У меня готовое объяснение для него», – возразила и Рулен. «Может, он и обладает чувством правды, но иногда в ложь легче поверить, чем в правду». «Вы должны сделать выбор, принцесса», – сказал Скайтейл. «Пол добр со мной», – проговорила она, – «и я заседаю в его совете». «За двенадцать лет брака с ним проявил он к вам...» «Хоть немного нежности?» — спросил Адрик. И Рулен покачала головой. «Он сверг вашего отца с помощью своих злобных орд и женился на вас, чтобы законно претендовать на трон. Но его настоящей женой вы так и не стали!» — продолжал Адрик. «Адрик старается воздействовать на ваши чувства», — заметил Скайтейл. Разве это не забавно? Она взглянула на лицевого танцора, увидела его дерзкую улыбку, и брови ее поползли вверх. Скайтейл видел, теперь она совершенно уверена, что если она покинет встречу соучастницей заговора, Пол этого определить не сможет. Если же она не согласится, тогда... «Не кажется ли вам, принцесса?» сказал Скайтейл, что Адрик обладает в нашем заговоре слишком большой властью я заранее согласен подчиниться наиболее разумному предложению сказал адрик а кто его определит это наиболее разумное предложение вы не хотите чтобы принцесса присоединилась к нам спросил адрик он хочет чтобы присоединение было искренним проворчала преподобная мать «Между нами не должно быть обмана». Скайтейл видел, что Ирулен задумалась, спрятав руки в рукава. Теперь она думает о подброшенной Адриком наживке, об основании династии. Она думает и о том, как заговорщики собираются защититься от нее. Ей многое нужно взвесить. «Скайтейл», – наконец сказала она, – «говорят, у вас на Тлейлаксе?» Странные представления о чести. Ваши жертвы всегда имеют возможность спастись. «Если найдут эту возможность», – согласился Скайтейл. «А я жертва – жертва?» Скайтейл рассмеялся. Преподобная мать фыркнула. «Принцесса!» – как можно убедительнее сказал Скайтейл. «Не бойтесь, вы уже давно одна из нас». «Разве не вы посылали регулярные сообщения Бенеджесерит?» -э «Пол знает, что я пишу своим учителям». «Но разве не вы снабжаете их материалом для пропаганды против вашего мужа и императора?» — спросил Адрик. «Не нашего императора», — отметил про себя Скайтейл. «А вашего императора?» Ирулен слишком хорошо обучен на чтобы не заметить этой детали. «Вопрос в том, чем и как воспользоваться», сказал Скай подходя ближе к баку представителя Союза. «Мы на Тлейлоксе считаем, что самое прочное во Вселенной – это энергия, и что энергия способна обучаться». «Слышите, принцесса? Энергия обучается». Ее мы и зовем властью. Вы не убедили меня в том, что мы сможем победить императора, сказала Ирулен. Мы не убедили в этом, даже самих себя, заметил Скайтей. Куда мы не посмотрим, продолжала Ирулен, всюду его власть противостоит нам. Он квизат хадирах. Он может быть одновременно во множестве мест. Он Магди и любой его каприз – непререкаемый приказ для миссионеров Квизарата. Он ментат, чей интеллект превосходит знаменитые компьютеры древних. Он муаддип, чьи повеления легионам свободных опустошают целые планеты. Он обладает пророческим видением, он проникает в будущее. Именно его генный рисунок Рид искал «Мы все знаем его свойства» прервала ее преподобная мать. «И мы знаем, что эта мерзость его сестра Алия обладает тем же генетическим рисунком. Но оба они люди, и значит, у них есть слабости». «И где же эти человеческие слабости?» спросил лицевой танцор. «Следует ли искать их в религии джихада? Можно ли обратить против него?» императорский квизарат, а власть великих домов? Может ли Лансдраат сделать больше, чем просто выразить протест?